Попал я тогда в один приволжский городишко, в хор. Понятно, в хоре не разойдешься, да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качества я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой? или, скажем, основой ковра, на котором вышивают узоры, сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано. А петь. мне хотелось ужас как, до да боли Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю или к Мельнику, и все думаю, нет, это не то, я бы сделал это не так. Но много романсов и арий я все-таки разучивал. Так, для себя. Потихоньку разучивал от товарищей харистов Потому что это народ чрезвычайно добродушный, хорошие товарищи, но большие охальники Задразнить и высьми человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечке, на прозвищах.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 Стесняло это меня немного. И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы с ним в коридоре. Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта. Ведь, наверное, у вас есть что-нибудь готовое, любимое? Признаюсь вам, Сергей Васильевич, есть. Конечно, есть, как не быть. Только учил я все это для себя, для собственного удовольствия. Да вот чего же лучше. Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Ой, Сергей Васильевич, извините, но мне не в чем... Фрака нет, да? А, это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти, но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробейте ли. Оробею. Оробею, Сергей Васильевич. Себя знаю, голос сядет. Да и на эстраде не знаешь, куда я руки девать. Нет, нет, я боюсь, пустое мы с вами затеваем. Я-то провалюсь, это ничего, я вытерплю. А вот вам за меня стыдно будет. Как вы думаете? Ладно, ладно, мой риск, мой ответ. С Богом.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 Я шел домой и думал, гоголь-моголь, хорошо ему говорить такие слова, но что это за штука таинственная, из чего она делается? Промаялся я с этой загадкой чуть не до самого вечера. А время шло, и чем ближе к концерту, тем больше волнуюсь. Наконец, решился зайти к товарищу, к Цепитовичу, как-нибудь обиняком попытать у него. Это был мрачный бас,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 Кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами. И вот пришел я к Цепетовичу в надежде разузнать что-нибудь об этом самом Гоголе-Моголе. А для этого нужен был ха -ха, особый подход.